Глава 54. Риша. «С оранжереей, конечно, нехорошо получилось», — произносит мама. «Я вздрагиваю и выпадаю из задумчивости. О чём они говорят?» Я потеряла нить разговора за мечтавшейся Серёжи. Уже соскучилась. «А что такое с оранжереей?» «Уже второй раз про неё слышу и никак не пойму, о чём речь». «Ты не знаешь?» Отец стискивает зубы и опускает глаза. Я вижу на его лице что-то вроде чувства вины. «Да в чём дело-то?» «Ариш, Сергей тебе не сказал?» Спрашивает мама. Я отрицательно машу головой. А мама обращается к отцу. «Ты всё его бандитом и хулиганом зовёшь. А он такой чуткий и деликатный человек. Пожалел тебя, не рассказал твоей дочери». «Что не рассказал?» «Я уже начинаю закипать». Что за тайны мадридского двора? Навели тумана. Если честно, бандит и хулиган в этой ситуации ты. Продолжает мама. Ну всё, добила. Бурчит отец. И снова себе наливает виски. Я распоряжения не давал. Мои люди погорячились. Какого распоряжения? Кто погорячился? Да скажите уже нормально. Мне сообщили, что Северский настолько оборзел, что выращивает наркоту прямо на крыше своего клуба. Мол, у него там парники. Я смеюсь, хохочу от души. Парники? Это просто какой-то дикий бред. У него там оранжерея, и нет никакой наркоты. А ты откуда знаешь? Я там была. Это очень красивое место. Представьте, застеклённая крыша, тропические пальмы и лианы, всякие там драцены и хлорофитумы и цветы. «Цветы?» — переспрашивает мама. Большая любительница разбивать клумбы. В основном орхидеи. Вообще всё началось с того, что Серёжина мама... Она умерла. Ох! И оставила Серёжа орхидеи. Ему пришлось за ними ухаживать. Он увлёкся, подошёл к этому делу с размахом и построил оранжерею. Мама с папой переглядываются. Я чувствую, что обстановка неуловимо накаляется, но не понимаю, почему. Папа опять стиснул зубы и нахмурился. Его мечта — построить огромную оранжерею для города, не просто посадить красивые растения, а создать культурное пространство, где можно будет проводить выставки, лекции и даже ставить спектакли. Я помню, как Серёжа увлечённо об этом рассказывал. И сама увлекаюсь, представляя всё это. Между прочим, я смогла бы применить свои знания по экологии. У этого проекта может быть и образовательная функция мы могли бы наглядно показывать людям, как важен экологический баланс в природе и к каким печальным последствиям может привести его нарушение. Короче, я поверил, что там наркота. Внезапно возвращает меня на землю отец. Но распоряжение разнести оранжерею я не давал. Я просто на эмоциях выразился, типа, «Разнести бы там всё в щепки». «Что? Ты хотел разнести оранжерею?» Я просто ляпнул, а мои люди постарались. Порадовать меня решили. «Ты хочешь сказать?» — шокированно выдыхаю я. «Её разнесли?» «Да, два дня назад». «Это правда?» — я обращаюсь к маме. «Я не могу поверить. Это же ужасно, дико, несправедливо!» Она кивает. Но я уже и так всё поняла. По её расстроенному лицу, по виноватому виду отца, по всей этой накалённой атмосфере. «Папа, как ты мог?» Он сырово пыхтит и скрижищет зубами. «Я был зол, как пёс. Но, мля, я не... Ладно, я виноват. Мои люди — мой косяк». Ещё один бокал виски. «Да хватит уже напиваться!» оруя Он мой шахматный клуб под удар поставил произносит отец, всё ещё опрокидывая в себя алкоголь. Годы усилий псу под хвост. А ты его в тюрьму посадил, а он моему человеку голову пробил. бурчит папа и сам же даёт характеристику происходящему. Детский сад, штаны на лямках. Как я в эти тупые разборки вляпался, позорище на моей седине. Он трёт виски. Я вижу, что он искренне переживает. Мама успокаивающе гладит его по плечу, а я говорю. «Знаешь, чего мне сейчас очень хочется?» «Чего?» «Дать тебе ремня!» Его челюсть резко отвисает. Я ожидаю рычания и воплей, но он закрывает рот и машет рукой. «Заслужил, чего уж там!» «А я всё время думаю о Серёже». Я теперь понимаю, почему он был такой злой и не хотел меня видеть. А я даже не догадывалась. Не выдерживаю. Хватаю телефон и бегу в свою комнату, по дороге набирая номер. «Серёжа!» «Что, зайка?» «Я тебя очень-очень люблю». «А что случилось?» Удивляется он. «В смысле, я тебя тоже. Мы вместе смеёмся. Зай, ты чего такая?» «Я узнала про оранжерею». А, Серёж, это ужасно. Да. Мой отец, он был неправ. Да. Он не отдавал распоряжения, но всё равно... Не отдавал? Нет. А кто отдал? Там какая-то путаница вышла. Он просто психанул, а кто-то из подчинённых решил его порадовать. Кто? Я не знаю. Выясним. Чую, не просто так кто-то расстарался. Глубок начинает распутываться. Всем гнидам скоро пиздец. «Серёж, только не надо жестокости». «Убивать никого не буду». «Ладно, малыш, это тебя не касается. Мы с твоим отцом во всём разберёмся». «И мне так приятно слышать, это мы?» Наконец-то они начали вести себя, как адекватные взрослые люди. А то устроили разборки в песочнице. Обоих стоило бы отлупить ремнём.